Мой ответ Шпейеру. Волнения последнего года не прошли безнаказанно. Я была ни на что не способна, выдохлась. Не могла сосредоточиться на чтении, и вряд ли в горах мне стало бы лучше. Я намеревалась вновь пройти курс живых клеток. И на этот раз пребывание в Лештриссе принесло облегчение. Быстро прошла усталость, и я стала лучше спать. Мои расшатанные нервы, вдали от непрерывных забот, наконец успокоились. Помогли уколы, которые я получал. У меня, наконец, нашли силы и время прочитать шпандауский дневник Шпайера. Он прислал его сразу после издания, но для чтения мне необходимы были свободное время и покой. Шпеер писал, что посылает его с большим сомнением, так как опасается, что написанное им противоречит моему видению нашего общего прошлого. «Ты принадлежишь к тем людям, которые принимают и чужие мнения. И не только сейчас. Об этом не говорю. Но и прежде ты была к людям вполне терпима. Поэтому я уверен, что на нашу дружбу эта книга никоим образом не повлияет». Я на это тоже надеялась, и еще до чтения дневника была в этом уверена. Шпейр пишет то, в чем убежден. Это суть характера, за который я его глубоко уважала. И какими путями не шел этот человек, он не изменял себе. Другое дело, что менялись сами эти пути. Я ответил ему. 8 июня 1976 года. Мой дорогой Альберт, Если ты обо мне услышишь только теперь, после большого перерыва, то для этого было много причин. Самое важное, что я сначала хотела прочитать твою книгу и лишь потом написать ответ. Чтобы углубиться в чтение, мне пришлось уехать из Мюнхена, климат которого мне явно не подходит. Твое предчувствие, что на меня прошлое и прежде всего личность Гитлера произвели отчасти совсем другое впечатление, подтвердилось. Но это не имеет ничего общего с нашей дружбой, которая, по крайней мере, с моей стороны, очень глубока, хотя я никогда не могла это выразить. Твоя книга – большое достижение, я думаю, что пойму тебя. Твою борьбу с прошлым, твои внутренние противоречия с прежним отношением к Гитлеру и желание предостеречь всех, кто еще не может освободиться от чар, исходивших от фюрера. Никто из окружения Гитлера, писавших о нем, не подошел так близко к истине. Удивительно, как много ты приложил усилий и сколько мужества тебе потребовалось. Ты не стараешься обелить самого себя, что должно вызвать уважение твоих врагов. Вопреки всему, и ты меня простишь, если я скажу это, ты не даешь однозначных ответов на миллионы раз повторяющиеся вопросы, которые никогда не прекратятся. Что было такого в Гитлере, что не только немецкий народ, но и многие иностранцы были как будто околдованы им? И дело, вероятно, в том, что отрицательные стороны его личности ты описываешь ярче, чем положительные. Тот Гитлер, которого ты описываешь, не смог бы перевернуть весь мир, что реальному почти удалось. Здесь наши взгляды расходятся. А почему нет? Я мыслю совершенно иначе, чем Виннифрид Вагнер. который еще и сегодня говорит примечание. Вагнер, урожденная Уильямс, Виннифрид, 1897-1980. Англичанка по национальности, жена Зигфреда, сына Рихарда Вагнера. В 1930-1945 годах руководила Байройтским фестивалем. Познакомилась с Гитлером в 1923 году. Собирала пожертвования для его партии, однако не пожелала вступить в имперскую палату. Гордилась до конца жизни чисто человеческими, личными и доверительными отношениями с фюрером. Если бы Гитлер внезапно очутился передо мной, я приняла бы его как друга. Не могу и не хочу никогда забывать или прощать жуткие преступления, которые творились именем Гитлера или по его прямым указаниям. но сочетание противоположных качеств в одной личности и давало ему чудовищную энергию. Кому еще это прочувствовать, как не тебе, человеку, проведшему 20 лет в заключении и выстоявшему? Я очень надеюсь, что мы сможем еще раз увидеться, не упоминая о прошлом. Твоя Ленни